Глава третья завтра Арнет с досадой вспоминала пир и спрашивала себя, «Да чем ей так не угодил Гудбранд? И мужчина, и жених он лучше всех в Бьюрлэнде, кроме ее родных братьев, конечно, и собой не дурен. Уж лицом он не йотун, правильные приятные черты, свежий вид, всегда он приветлив и весел. Она сама едва ли понимала, чем он ей не нравится. Может, слишком мягким взглядом?» слишком пухлой нижней губой, что делало его таким непохожим на... на того, о ком ей вовсе незачем думать. Если рассудить толком, эта мягкость во взгляде обещает его жене спокойную жизнь. Гудбранда никто не считает человеком вздорным, и, наверное, с ним будет легко поладить. Но Арнейд не ощущала охоты стать его третьей женой, даже если ей достанутся в наследство все наряды двух первых. Да и поздно думать. И Гудбранд, и ее братья дали обед на священном перу Дисаблота перед богами Альвами и Дисами, приглашенными к угощению, и нельзя отказаться от похода, хотя они все трое перед этим женись. На отца Арнет поглядывала не без смущения. Дело-то вышло не шуточное, и многие назовут причиной ее разборчивость. Как это скажется на добром имени их дома? Привередливых невест не уважают, и женщина который никакой жених не хорош, обычно заканчивает плохо. Даг прятал от дочери глаза, укрепляя ее опасения. Как вскоре оказалось, Даг сам чувствовал себя отчасти виноватым перед ней. Послушай, Аркей, сказал он ей вечером, когда она замешивала ржаное тесто для лепешек. Аркей, что по мирянски значит большая, ее прозвала мелюзга. И Арнейд не раз уже замечала, что отец, повторяя за ними, называет ее так же. «Послушай меня». Дак остановился возле нее, и Арнейд повернулась к нему, держа на весу перепачканные липким ржаным тестом руки. «Я подумал, не обижена ли ты на меня?» «Обижена?» — Арнейд удивилась. «О чем ты, Ати?» Когда она была маленькой, родители между собою и с нею говорили по-русски. Но, подрастая в тесном соседстве с Мерей, она с детства знала и мирянский язык, а в последние десять лет незаметно для себя нахваталась, как и братья, слов от детей Ошелчи. «Ты давным-давно уже взрослая женщина. Ты могла бы выйти замуж лет пять назад, и это не было бы слишком рано. Когда твоя мать вышла замуж, ей было только шестнадцать, и в Альдейге считали, что это самое время. Они и там от славян переняли обычай, выдавать дочерей через пару лет после того, как те начнут раз в месяц пачкать сорочки. Но мы-то здесь никуда не спешим. К тому же столько детей. Ты так много помогаешь нам с Ма, Сошелче. И я как-то позабыла, что тебе давно пора иметь свой дом. А ты мне ничего не говорила. Но как бы ты ни была нам нужна, я не позволю из моей родной дочери сделать рабыню. Если вам не хватает Пайгалче и Укунай... Я могу и сам раздобыть вам в помощь еще какую-нибудь девушку. Обойдусь без помощи Гудбранда или еще какого подтара. Не так уж я немощен. Ну, а если ты хочешь выйти за Гудбранда или за кого-нибудь другого, я буду рад поставить пиво для твоей свадьбы хоть завтра». «Ох, Ати!» Не прикасаясь к отцу руками в тесте, Арнет слегка ободнула его лбом в грудь. «Ты вовсе не превратил меня в рабыню. Я рада жить с тобой» даже если мне хочется убить всю эту мелюзгу каждый день по три раза. Вон ночью у Ерлови опять кровь носом пошла, теперь подушка грязная. Я не хочу выходить за Гудбранда, и ни за кого другого не хочу. Мне очень жаль, что вчера так все получилось, и теперь они опять собираются в поход. Но я не знаю, как я могла бы этому помешать. Знаешь, как говорят, куда судьба катится, туда все и придет». «Что до похода, то я давно этого ждал», — повторил Даг уже сказанное вчера. «Если люди рождаются с отважным сердцем, то стоит им один раз повидать мир, и дальше им всю жизнь будет скучно на своем хозяйстве. Поэтому в северных странах дренги так часто уходят в викинг, и многие больше никогда не возвращаются к своим старым родителям». Слово «викинг» изначально имело смысл «военный поход». Рунической палочки от этой хвори еще ни один мудрец не вырезал. Вчера мы звали на пир предков. Предки Хринга и Бьярнхедина заставили моих сыновей искать славы в чужих краях. Арнет вздохнула и снова занялась тестом. Если чего-то хотят предки, она против них бессильна. Перед окончанием знаменательного пира Арнор и Гудбранд просили всех разнести весть о новом походе и пригласили желающих через три дня в гостевой дом на совет. Собралось с полсотни отроков и мужчин, русы из всех трех поселений Бьюрланда и окрестные миряне. Далеко не все горели желанием браться за оружие, многие пока хотели только послушать, какие замыслы вынашивают у похода и как намерены их осуществить. Определять точно цели похода было рано, это зависело от того, сколько людей получится набрать. Свиги и кое-кто еще хотели бы добраться до земли Чермиису. Это многочисленное племя, обитавшее на реке Валге между Мерема и страной Булгар, служило главным препятствием на пути к булгарским торгам. Еще булгары прошлым летом предупреждали русов, что Чермису не любят пропускать чужаков через свои земли, и в их воинственности те сами убедились по дороге. «Если бы мы могли дойти до Чермису и нанести ему урон, то показали бы себя не хуже, чем сыновья Альмунда, которые пошли на хазарских вятичей на Упе», — говорил на совете Арнер, и его большие серые глаза блестели от воодушевления. Даже близкие люди редко видели его таким оживленным. Ведь Чермису тоже платят дань хазарам, хотя собирают ее булгары. Если бы мы пошли туда, то могли бы считать, что сами отомстили хазарам за наших погибших. А далеко ли до тех земель, спрашивали те, кто не был в походе. Власть Олова Кононга заканчивалась на Мирянской реке. То, что дальше на восток, было почти так же неведомо, как тот свет. конунги Хольмгарда запрещали торговать с теми, кто не платил им дань. Расчет был прост. За куницу в год можно обрести право выменивать серебро, бронзу, хорошие ткани и железные изделия. А кто не желает, пусть ходит в лосиной шкуре. Ватаги ловцов иной раз отваживались забираться на восточный берег, но случались столкновения. Тамошние люди не любили русских, то есть тех, кто платит дань в Хольмгард. Поэтому земли за Замирянской рекой казались уходящими в бесконечность царством мрака. Отделаться от этой привычной мысли не могли даже участники похода, по опыту узнавшие, что текущая на восток река ведет к стране Булгар и Хазарии, а не прямо в ледяной Йотунхейм. Арнер, Виги, Снекаль, Ульвар и еще кое-кто из их спутников стали вспоминать и подсчитывать. Получалось, что от земель Черми и Суда Бьюрланда они прошлой осенью добирались около месяца. Но то ведь мы гребли. — Вверх по реке! Суда наши были тяжело нагружены, а людей на веслах было мало! — восклицал Ульвр по прозвищу «Любимец Норн», горячий сторонник широких замыслов. — Если идти вниз по реке, да на легких лодках, то доберемся дней за десять. — А назад как? — возражал ему Рунальф, человек куда более благоразумный. — Похолодает, пойдет по воде шуга, а нас? — У вас лодки будут нагружены? Идти по воде станет невозможно. И застрянем мы. Вы застрянете в двадцати пеших переходах от дома, посреди чужой земли, где вокруг сидят очень злые на вас люди. Да что нам эти люди? Дворы вдоль реки можно сжечь, отогнать их подальше в лес, и никто не посмеет к нам сунуться на обратном пути. Если все дворы пожечь, самим на снегу ночевать, немного же вас вернется. Уж тебе бы, Ульвар, стоило быть более благоразумным. — язвительно сказал Торфин. — Ты уже лишился всего, что у тебя было, а осторожности так и не научился. Все полагаешься на удачу. Ну, тоже были викинги. Немного сникнув, Ульвар почесал в кудрявом затылке. Сам Эрик Берсиэрк. А он еще в двадцать лет Стюра Одноглазого одолел и всех его людей перебил. Разве здешние лесные люди могут с ними сравниться? — Если этих лесных людей с луками собирается много, они представляют немалую силу, — возразил Ульвару Рудак. Ты сам должен знать, ведь с вами на Хазарское море ходила дружина Тумая, Талая и еще кое-кого из Мери. Они показали себя совсем неплохо. — Так и мы себя показали неплохо. Посмотри на моего Кединея. Он дикий человек, едва может сказать три слова подряд, но даже он понимает, что этот поход даст нам хорошую добычу. Феденею можно верить. На добычу у него нюх. — У него нюх, а у меня было пятеро сыновей, — сурово отвечал Торфин. — Пятеро их было, когда я приехал с ними в Бюрланд, А теперь их четверо. Старший остался на этой троллевой реке. Длинный, как сам змей Мидгард. Его убили какие-то буртасы, чтобы йотуны на их взяли всех. Не очень-то мне хочется, чтобы вслед за ним отправились еще один или двое. «А разве твои сыновья не желают отомстить за родного брата? Как они посмотрят в лицо сыновьям Альмунда, когда те придут заданию?» «Мы еще не знаем, чем кончилась та вылазка», — Торфен разозлил попрек его сыновьям. «С чем сыновья Альмунда вернулись к Олову? Да и вернулись ли? Может, удача совсем его покинула, и хазары разбили их еще раз?» «Не следует так говорить». Арнор нахмурился, видя, что эта речь лишает мужества нерешительных. «Что бы там ни было в Хольмгарде, удалось Олову отомстить за своего зятя или нет? У нас есть своя собственная удача, и я предпочитаю рассчитывать на нее». «Это самое правильное», — охотно поддержал его Ульвар. «Надо полагаться на свою удачу, и отважного человека она никогда не предаст». «Норны женщины! Они любят тех, кто храбры и никогда не унывает!» «Да уж ты знаешь, о чем говоришь», — усмехнулся Рунальф. Как и Торфин, Ульвар был в Сильверволе человеком новым. Он родился за Варяжским морем и остался в Сильверволе год назад, когда войско проходило от Валги на запад. Обладатель живых повадок и белозубой улыбки, Ульвар уверял, что раньше был богатым торговцем пушниной, но его ограбили викинги и отняли прямо в море корабль с товаром. В пушнине он и впрямь разбирался, но в его сагу о грабеже люди верили не очень. Рунальф говорил, что Ульвар человек легкомысленный и азартный. Однажды на торговом дворе на Готланде проиграл в кости весь свой товар одному жуку из Хедебю, после чего ему пришлось забыть о возвращении на родину и поискать счастье в чужих краях. Летом перед сарацинским походом об этом случае поговаривали в Виках. Но Ольвар сохранял бодрость, сам ходил на лов, покупал меха и шкуры у мирян и потихоньку восстанавливал свое благополучие. В походе он показал себя неплохо, на свою долю добычи обзавелся домом в силверволе и хозяйством. Прошлой зимой, когда из Хольмгарда приехали за Данью, он послал через людей Хальтера весть за море, своей жене, которая уже несколько лет ничего не знала о его судьбе. Она жила на восточном побережье Свеоланда, и кое-кто из Свеев намерен был весной держать путь как раз в те края. «Ее зовут снефрит Она дочь Асбранда Эйреля, с хутора Оленьей Поляны. Его там все в округе знают», — объяснял Ульвар людям Хальтера. «Корабельная сотня лебяжий камень. Расскажите, что я жив, обосновался здесь, что у меня свой дом и хозяйство». Пусть она меня не ждет назад. Но только другим лучше не выдавать, зачем вы ее ищете. «Уж не думаешь ли ты, что она к тебе приедет?» изумилась Арнольд, слышавшая этот разговор. «Не всякий мужчина может совершить такой путь без своего корабля и дружины». «Если она захочет, то справится» с глубокой, отдававшей благоговением верой в способности жены, отвечал Ульвар. «Хотя путь неблизкий — это да». Ведь это надо добраться сперва до бьорку найти там корабль с надежными людьми, идущий в Альдейкию, из Альдейки перебраться в Хольмгарт, а там дождаться, пока люди Олова поедут сюда за Данью. ну надо же ей знать, что со мной. Что, если она и впрямь захочет приехать? Конечно, для одинокой женщины. Да нет, никак нельзя. Где же сыскать таких надежных людей, которые ее не ограбят и не продадут саму на рабском рынке Готлунда? «А когда эта отважная женщина сюда прибудет, она обнаружит у тебя тут мирянскую жену», — насмешливо ответила Гисла. «Так я же не знаю. Может, она там решила, что меня нет в живых, и снова вышла замуж. А мне жить всю жизнь одному? Не сам же я буду доить эту троллевую козу и кормить этих йотуновых кур?» Арны и другие женщины смеялись, но считали, что Ульвар поступил верно». Ждать приезда жены из-за моря и правда казалось делом бессмысленным. Насчет себя Арнеид сомневалась, что решилась бы на такое путешествие, то еще ради мужа, который проиграл все имущество в кости. В силверволе Ульвар быстро подружился с из Мери Кединеем, взял в жены его сестру Кегенай, и теперь они жили втроем. Кединей, широколицый с низким лбом, с такими высокими и округлыми скулами, что напоминали два яблока у него на щеках, с вечно спутанными и растрепанными темными волосами и такой же бородой, ничуть не походил на разговорчивого кудрявого ульвара и рот открывал в основном во время еды, но меж собой они отлично ладили. Лесная жизнь сделала его смуглое обветренное лицо, лишенным возраста, только по блеску карих глаз было видно, что он скорее молод, чем стар. Предзимья выдалась неприятная, хмурая и холодная. Часто шли дожди, дул пронизывающий ветер, тропы были покрыты лужами и грязью. По вечерам ветер так завывал над кровлей, так рвал над нею воздух, будто хотел вовсе обезглавить избу. В такую пору мало охоты высовываться под открытое небо, благо почти все работы вне дома закончены. Однако сыновей Дага часто не бывало дома — Они ездили по округе, собирая свою будущую дружину. Арнет, слушая шорох дождя, жалела их, разъезжающих в такую погоду в мокрых плащах. Но братья, возвращаясь домой, выглядели бодрыми и вполне довольными. Весть об их замысле расходились все шире. То и дело в Силверволл приезжали люди, чтобы заявить о своем желании к ним присоединиться. Не раз Арнет посылала кого-то из мелких в кузницу звать братьев домой, потому что кто-то приехал и желает их видеть. Каждый вечер за ужином они принимались заново считать, много ли набирается людей. Не раз с тем же самым приезжал Гудбранд и Снекаль. От величины дружины зависело, насколько далеко получится зайти. Арнер, хоть и мечтал сравниться с сыновьями Альмунда, на свои возможности глядел здраво и понимал, что с дружиной около сотни человек на десятки переходов удаляться не стоит пока он наметил себе целью восточную часть земли Мери, за Мирянской рекой, куда не простиралась власть Олова. Когда он думал об этом деле, у него сердце трепетало от мысли, что он, арнар сын Дага, пойдет за добычей туда, куда сто лет назад не дошел Торот-Конунг. «Больше сотни мы едва ли соберем», — говорил Арнер вечером за ужином. «С таким числом мы до Булгар, конечно, не дойдем». Знаешь, «А я уже передумал», — заявил Виге, облизывая ложку. «У нас так кормить не будут». Перед осенними перами забили бычка, и сегодня Арнаид приготовила кашу из полбы, запеченную в горшке с размятой вареной репой и кусочками говядины, политую маслом и посыпанную раскрошенным сыром. Все за столом засмеялись, и Арнар тоже. Он явно повеселел в ожидании похода, былое равнодушие ушло, его большие серые глаза весело заблестели. «Я вижу, и миряне тоже просятся с вами», — заметил Дак. «Вчера был Сустык, сегодня Чолга». «Сустык просил взять его сыновей, чтобы они раздобыли себе невест», — засмеялся Виги. «Им не везло на лаву, нет средств на выкуп. Вот они и хотят раздобыть девок там, где выкуп платить не надо». «И вам бы стоило позаботиться о себе», — ответила ему Ошелче. «Хотя бы и так. Если у вас у каждого будет в доме по жене...» вам будет не до походов куда-то к кереметам». У Мирян, как и соседей их, главным способом женитьбы было похищение. Даже сам пан Тойсер, главный их жрец и судья, сидящий в арке-вареже, не мог отказаться от этого обычая, благодаря чему свинель раздобыл невесту для младшего брата. Но под влиянием многочисленных русов насильственное похищение все больше уступало место сговору, а завершалось примирением при помощи выкупа и даров. Тем же, у кого не было куницы серебра на выкуп, искали невест в дальних ялах. «Чтобы найти челить очень далеко заходить не надо», — напомнил Даг. «Вы пройдете десяток ялов, чтобы каждому досталось кое-что, Их приходу сборщиков вернетесь. Можно будет сбыть им лишнее. Тогда это будет хорошее дело, которое подкрепит вашу честь и не навлечет на нас неприятностей. Я понимаю, Арни, тебе охота утереть нос гудренду но...» Если ты возьмешь на себя слишком много, мы поссоримся с Оловым, а это ни к чему». «Йора», — Арнер слегка двинул плечом. «Ладно, хорошо». «Если вам повезет, мы укрепим свою силу и влияние, но ведь может случиться и по-другому». «Мы опалим», палим, мягко ответил отцу Арнер. «Я это знаю». Арнайт подумала, он и правда знает. «У него за спиной три года похода». Трехдневная битва на Итиле, возвращение домой через неизвестность и глухой влажный туман. Кажется, что мы уже умерли и будем грести так вечно. — Не надо слишком заноситься, — мягко посоветовала она. — Я прошу вас только об одном, чтобы вы отличились получше, чем Гудбранд, и он больше не смел ко мне свататься. — Я не стану принуждать тебя выходить за Гудбранда, если он тебе не по душе, — с печалью сказал Даг. Но хотел бы я тогда знать. Он не закончил, но все поняли, что он хочет сказать. — А что, если однажды из лесу выйдет медведь и потребует невесту? Арнейт улыбнулась. — Раз уж в нашем роду такое водится, это может случиться и со мной. — Дерево на меня пока не падало, — проворчал Даг. — Брак с медведем обычно оказывается счастливым, — мечтательно продолжала Арнейт. Ведь он богат, и все у него в изобилии, и он всегда бывает очень добр к жене. Арнайт мысленно видела, как идет по лесу вместе с медведем, потом он, как в саге о Бьярнхедене старом, просит ее подождать и скрывается в доме, а потом оттуда выходит человек, выше среднего роста, с продолговатым лицом, с глубоко посаженными глазами цвета желудя, с твердой складкой ярких губ. От пристального взгляда этих глаз у Арнольд даже в воображении обрывалось сердце. Он снова поцелует ее, возьмет за руку и поведет в свой дом. Некоторое время все молча ели. Дети слегка возились, толкали друг друга и пинались под столом, но сегодня старшие не замечали их проделок. «Ну, а если нам не повезет, что мы потеряем?» — сказал потом Арнер. «Всего лишь жизнь». «Слово не сделается!» Чуть слышно прошептала Арнейд заклинание на славянском языке, которому научилась еще в детстве от своей матери, а та от бабки-славенки. Язык славен Арнейд знала плохо, но кроме нее его не знал никто во всем бюрланде поэтому заклинание, отвращающее злые последствия в худой час сказанных слов, казалось еще Надежнее.